О музыке. Верка Кошкина сошла с ума. То есть не совсем, а около того. Еще в прошлом году она поступила в детскую музыкальную школу учиться играть на баяне. Ума не приложу, зачем ей это понадобилось. Неужели она будет играть на свадьбах и на гулянках? Ужасно. Я так и сказал тогда Петьке, но он не согласился со мной. «Музыка духовно обогащает человека, облагораживает». Спорить с ним я не стал, но про себя подумал. «Держи карман шире!» – шумел камыш, тоже музыка. Одним словом, Верка ходила в музыкальную школу, а нам с Петькой пришлось таскать баян на палке. Три раза в неделю. Верка в разговоре щеголяла мудреными словечками «Сольфеджо», «Аллегро», «Анданте», «Модерата». Однако мы ни разу не слышали, как она играет. «Я еще как следует не умею». Все же как-то мы ее упросили. Верка уселась на табурет под навесом, поставила на колени баян, продела руки в ревни и приготовилась двигать мехами. Мамочка родная, сколько же на нем кнопок и как, не глядя, найти, какие следует нажимать. Верка как-то нашла, и баян заиграл, вернее запищал. Ти-ли-ли-ли-и-и-и, дрын-дрын. Ти-ли-ли-ли-и-и-и, дрын-дрын. «Пи-пи-пи». С другого же баянного бока захрипели басы. «А-о-у-ы». Так продолжалось минут десять, а может быть больше. За забором, тоненько, с перебрёхом, завыл соседский бобик. У меня начало сводить скулы. Я взглянул на Петьку и диву дался. Петька, слушая музыку, умильно улыбался, По лицу его разлилось неописуемое блаженство. Губы беззвучно шевелились, глаза устремлены в небо. «Какая чудесная мелодия!» — воскликнул он, когда Верка кончила пиликать и облизал губы. «Сейчас мы проходим этюды. Один из них я вам сыграла. А позже перейдем к классикам. Чайковскому, Мусоргскому, Глинке», скромно объяснила Верка, покраснев от Питкиных похвал. «Вера, а веселое что-нибудь ты можешь? Барыню, например?» – спросил я. Петька взглянул на меня, как на ископаемого троглодита, а Верка ответила «Нет». «Жаль, а вальс или пульку?» Тут я охнул, потому что Петька наступил мне на мозоль и поспешил сказать, что вопросов у меня больше нет. «Все же тебе понравилось, как она играла?» – спросил Петька, когда мы шли домой. «Великолепно, правда?» «Великолепное трындыньканье! Тили-лили-дрын!» Драться Петька не полез, а лишь поморщился, презрительно сплюнул и просадил сквозь зубы. «Ты просто недоразвитый субъект! Музыку надо понимать в обязательном порядке!» Прошло несколько дней. Мы с Петькой мастерили у него во дворе коробчатый змей. Неожиданно за забором послышала и знакомая. «Тили-лили-дрын-дрын! Тили-лили-дрын-дрын!» «Петька, слышишь, Верка играет!» «Слышу, не мешай!» Снова у Петьки блаженная физиономия, род душей. «Чудесно, несравненно, замечательно!» Бормочет Петька, забыв обо всем на свете. «Ти-ли-ли-ли-дрын-дрын! Ти-ли-ли-ли-дрын-дрын!» «Петька, а зачем все-таки Верка, да еще с баяном, попала на двор к Агафоновне?» — спросил я, когда за забором утихла. «Не знаю!» Наверное, Агафоновна захотела послушать хорошую музыку и пригласила Верку. Странно. Насколько мне известно, у Агафоновны никогда не было пристрастия к музыке. Даже по радио она слушает, только сводку погоды и советы домашним хозяйкам. Петька тоже задумался. Давай посмотрим через забор. В это время снова зазвучало ти ли, -ли, -ли дрын дрын ти -ли, -ли, ли дрын дрын С забора я свалился кувырком и, схватившись за живот, принялся кататься по земле. Меня душил смех, потому что никакой верки во дворе у Агафоновны не было. Сама же Агафоновна доставала воду из колодца, крутила ворот, который несмазанно скрипел. «Ти-ли-ли-ли!» Дрын-дрын, срываясь на звеньках, бренчала колодезная цепь. Несколько дней Петька не разговаривал со мной. Как будто я был виноват в том, что он спутал игру на баяне со скрипом колодезного ворота. Но потом мы, как обычно, помирились. Однако Веркиной игрой на баяне нам довелось таки насладиться. Музыкальная школа давала в клубе концерт, и Верка играла жаворонка Глинки. Мы с Петькой слушали ее, как завороженные. Звуки перенесли нас из тесного клубного зала на просторы полей, лугов, Мы чувствовали дуновение ветра, слышали шелест травы, пение птиц. Жизнь казалась такой прекрасной, что хотелось радоваться, смеяться, совершать подвиги, жить полной жизнью счастливого человека. Такова была волшебная сила музыки.